Гуляко помчался домой, чтобы взять с собой белье, несколько рубашек и голубой кашемировый костюм. А Мирандон, готовый на любую жертву ради друга, пока утешал рыдающую Бону Флор. Она не сомневалась, что теряет мужа навсегда. Не такая она дура, чтобы поверить этой басне о студенческой делегации, которая будто бы едет в столицу с учебными целями почему тогда ее муж, никогда не бывший студентом, оказался в ее составе. Единственным учебником гуляки был сонник, толковавший все сновидения и кошмары, без которого не мог обойтись ни один игрок. Просто он тащится вслед за какой-нибудь шлюхой, чтобы окунуться с головой в омут столичного разврата. Чем больше клялся Мирандон памятью своей матери, здоровьем своих детей, тем недоверчивее относилась к этой подозрительной поездке Дона Флор. Зачем кум Мирандон обманывает ее столь недостойным образом? Зачем доставляет ей такое огорчение, издевается над ней? Если он не уважает ее, зачем приглашал крестить своего ребенка? Если гуляка решил ее бросить и удрать с какой-нибудь потоскухой в Рио, Пусть он, как мужчина, скажет ей правду. И нечего было посылать кума морочить ей голову. Но ведь это правда, кума, чистая правда. Плянусь, через месяц мы вернемся. чему вся эта комедия? Она уверена, что никогда больше не увидит мужа. Однако он вернулся в положенный день вместе с делегацией, в существовании которой Донна Флор, впрочем, уже удостоверилась так как в ее состав входил старший сын одной ее ученицы, назвавший в своем письме Гуляку отличным товарищем. Не только вернулся, но и привез ей в подарок отрез дорогого импортного шелка. «Повезло в рулетку», — подумала Донна Флор. И все же он помнил о ней во время прогулок, кутежей, игры, попоек. «Да разве я мог тебя забыть, любимая?» Я и поехал лишь потому, что меня попросили. Делегация могла отправиться только в полном составе. Теперь Гуляка носил жилет, во всем подражал столичным жителям и безумолку рассказывал о своих впечатлениях. Во время поездки он завел немало интересных знакомых, среди которых были певец Сильвио Калдос и театральная звезда Беатрис Коста. Силвел калдасом его познакомил Боривол Каимни в казино на Урке, где Калдос пел. Гуляка был очарован его простотой и скромностью. По его виду никогда не скажешь, что он знаменитость. Да ты сама убедишься, когда он сюда приедет. Он сказал мне, что в марте собирается в Баию, и я обещал, что ты приготовишь в его честь обед из баянских блюд. Он понимает толк в еде. Разумеется, Донна Флор с удовольствием приготовила бы этот обед. Если бы в один прекрасный день Калдос действительно приехал. Она была горячей поклонницей этого певца и часто слушала его по радио. Набросив на обнаженные плечи подаренный ей шелк, сияющая Донна Флор обняла мужа. Раскаяния сделала ее нежной. Она плохо думала о гуляке и была несправедлива к самому красивому, из всех студентов. Бона так никогда и не узнала, каких усилий стоило Мирандону вырвать гуляку из объятий Жози и водворить его на судно, которое отплывало в Баию. Жози, или Жозефина, была хористкой в португальском ревю Беатрис Косты. Жози совсем потеряла голову от любви к молодому бояянцу, И он отвечал ей тем же они познакомились когда делегация студентов получив контрмарке на спектакль в театр республики отправилась после представления за кулисы чтобы поблагодарить биатрис и ее хорисок. Ггуляляка обратил внимание на жозе еще на сцене когда та изображала торговку рыбой окинув взглядом мнимого студенты девушка улыбнулась ему, И полчаса спустя они ужинали в соседней таверне, наслаждаясь блюдом из трески.